Глава 16. Первоначальным намерением капитана Гая было, проверив сведения насчет архипелага Авроры, направиться к Магелланову проливу, а оттуда вдоль западного берега Патагонии. Но справки, полученные на Тристан-Дакунья, заставили его отклониться к югу в надежде разыскать маленькие острова, находившиеся, по слухам, под 60 градусом южной широты и 41 градусом 20 минуты западной долготы. Если бы не удалось открыть эти острова, он намеревался пройти далее к полюсу, насколько позволит время года. Итак, 12 декабря мы отплыли в этом направлении. 18-го находились в пункте, указанном Глессом, и трое суток крейсировали вокруг него, не найдя и следа островов, о которых он говорил. 21-го, при удивительно ясной погоде, мы направились далее к югу, решившись плыть в этом направлении как можно дальше. Прежде чем перейду к этой части моего рассказа, считаю не лишним изложить вкратце историю немногочисленных попыток проникнуть к Южному полюсу для читателей, незнакомых с этим предметом. Первая попытка, о которой мы имеем точные сведения — экспедиция капитана Кука. В 1772 году он отправился к югу на корабле «Резолюшн» в сопровождении лейтенанта Фюрно на Adventure. В декабре он достиг 58-й параллели под 26-м градусом 57-й минутой западной долготы. Тут встретились ему ледяные поля от 8 до 10 дюймов толщиной, простиравшиеся на северо-запад и юго-восток. Льдины лежали такими сплошными грудами, что корабли с большим трудом пробирались между ними. По множеству птиц и другим признакам капитан Кук предполагал, что неподалеку должна быть земля. Он продолжал плыть к югу при крайне холодной погоде, пока не достиг 64-й параллели под 38 градусом 14 минуты западной долготы. Тут погода стала теплее. Подул легкий ветер, в течение 5 дней термометр показывал 36 градусов. В январе 1773 года корабли пересекли Южный полярный круг, но не смогли пробраться дальше — так как под 67 градусом 15 минуты южной широты были остановлены колоссальным ледяным полем, застилавшим южный горизонт, насколько хватало глаз. Льдины были самой разнообразной формы, иные в несколько миль, и поднимались над водой на 18-20 футов. Ввиду позднего времени года и не надеясь обогнуть это препятствие, капитан Кук, скрипя сердце, повернул к северу. В ноябре того же года он возобновил свои исследования в Антарктическом океане. Под 59 градусом 40 минуты южной широты ему попалось сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда корабли находились под 67 градусом 31 минуты южной широты, 142 градусом 54 минуты западной долготы, наступили жестокие холода с сильными ветрами и туманами. Здесь тоже в изобилии попадались птицы, альбатросы, пингвины и в особенности буревестники. Под 70 градусом 23 минуты широты наткнулись на обширные ледяные поля. А вскоре затем облака на южной стороне горизонта приняли белоснежную окраску, указывавшую на присутствие сплошного льда. Под 71 градусом 10 минуты южной широты, 106 градусом 54-й минуты западной долготы мореплаватели снова были остановлены сплошной массой льда, захватывавшей все видимое пространство к югу. Северная окраина этого ледяного поля была изломана и загромождена льдинами, образовавшими почти непроходимый вал шириной в милю. Далее простирался сравнительно гладкий лед, заканчивавшийся на горизонте гигантскими ледяными горами, нагроможденными одна на другую. Капитан Кук заключил, что это ледяное поле простирается до полюса или примыкает к материку. Мистер Дж. Н. Рейнольдс, настойчивости которого мы обязаны снаряжением национальной экспедиции, частью для исследований этих областей, говорит о попытке Resolution следующее. Мы не удивляемся, что капитан Кук не мог пробраться дальше 71 градуса 10 минуты южной широты, но мы поражены, узнав, что он достиг этого пункта под 106 градусом 54 минуты западной долготы. Земля Пальмера лежит к югу от Шотландских островов под 64 параллелью широты и простирается к юго-западу дальше, чем мог проникнуть какой-либо мореплаватель. Кук наткнулся на эту землю, когда его плавание было остановлено льдом, который, надо опасаться, никогда не оттаивает в этой местности. Весьма возможно, что ледяные горы, о которых упоминается в его отчете, составляют часть земли Пальмера. В 1803 году капитаны Крузенштерн и Лисянский были отправлены в кругосветное плавание императором Александром I. Пытаясь пробраться к югу, Они достигли только 59 градуса 58 минуты южной широты под 70 градусом 15 минуты западной долготы. Тут попались им сильные течения, направлявшиеся к востоку. Они видели множество китов, но не заметили льда. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что если бы Крузенштерн прибыл в описываемую им область пораньше, то, наверное, застал бы здесь лед. Он достиг вышеуказанного пункта в марте месяце. Южные и юго-западные ветры, господствовавшие в то время, вместе с морскими течениями отнесли лед в холодную область, ограниченную на севере островом Южная Георгия, на востоке — островами Сандвическими и южными Оркнеймскими островами, на западе — южными Шотландскими. В 1822 году капитан британского флота Джеймс Уэддл с двумя маленькими суденышками пробрался к югу дальше всех предшествующих мореплавателей и притом без особенных затруднений. По его словам, плавучие льды мешали ему только до 72-й параллели, а дальше море оказалось свободным и до 74 градуса 15 минуты попались только три ледяных островка. Странно, что, несмотря на громадные стаи птиц и другие признаки Земли, несмотря на то, что к югу от шотландских островов была замечена с Марса неизвестная Земля, капитан Уэдл все таки отрицает существование материка в Южной Полярной области. 11 января 1823 года капитан Бенджамин Моррель на американской шхуне «Оса» отправился с острова Кергуэлен на юг, намереваясь проникнуть как можно дальше. 1 февраля он находился под 64 градусом 52 минуты южной широты, 118 градусом 27 минуты западной долготы. В журнале его под этим числом значится следующее. Вскоре ветер усилился до 11 узлов, и мы воспользовались этим, чтобы идти к западу. Но убежденные, что за 64-й параллелью будет все меньше и меньше льдов, мы все время уклонялись к югу, пока не перешли южный полярный круг и достигли 69 градуса 15 минуты широты. На этой широте мы вовсе не встретили сплошного льда, а видели только редкие отдельные льдины. 14 марта отмечено следующее: Море было свободно от льда. Не более дюжины ледяных островков находилась в виду. В то же время температура воздуха и воды стояла, по крайней мере, на 30 градусов выше, чем где бы то ни было между 60 й и 62 й параллелью. Мы находились теперь под 70 градусами 14 минутами южной широты. Температура воздуха была равна 47 градусам, воды — 44. Я определил отклонение магнитной стрелки в 14 градусах 27 минутах к востоку. Я бывал и раньше за антарктическим кругом на различных меридианах и всякий раз убеждался, что температура воздуха и воды становится тем выше, чем дальше проникаешь за 65-ю параллель. К северу от этой параллели, между 60 и 65 градусами, Мы нередко пробирались с величайшим трудом среди огромных и бесчисленных ледяных гор, из которых многие имели до двух миль в окружности и возвышались над уровнем моря на 500 и больше футов. Вследствие позднего времени года, недостатка воды и топлива и отсутствия необходимых инструментов, капитан Морель должен был вернуться, не пытаясь проникнуть далее на юг, хотя перед ним простиралось открытое море. Он говорит, что если бы не эти обстоятельства, ему удалось бы добраться до полюса или, по крайней мере, до 85-й параллели. Я остановился на его рассказе так долго, чтобы читатель мог судить, насколько он подтвердился моим собственным опытом. В 1831 году капитан бриска служивший у господ Эндерби, владельцев китобойного судна, отправился в Южный океан на бриге «Живчик» в сопровождении катера «Телли». 28 февраля, находясь под 66 градусом 30 минуты южной широты, 47 градусом 13 минуты западной долготы, он увидал землю и ясно различил среди снегов чёрные вершины горного хребта, тянувшегося в направлении Ост-Зюит-Ост. Он оставался здесь целый месяц, но не мог подойти к берегу ближе 10 лик вследствие бурной погоды. Убедившись, что дальнейшие исследования невозможны, вследствие позднего времени года, он повернул к северу и пошел зимовать на ван землю. В начале 1832 года он снова отправился на юг и 4 февраля увидел землю на юго-востоке под 67 градусом 15 минуты южной широты и 69 градусом 29 минуты западной долготы. Она оказалась островом, примыкавшим к ранее открытой земле. 21-го он высадился на эту землю и вступил во владение ею от имени Вильгельма IV, дав ей название «Остров Аделаиды» в честь английской королевы. Королевское географическое общество в Лондоне, выслушав отчет об этих путешествиях, пришло к следующему заключению. Непрерывная полоса суши тянется от 473 градуса нулевой минуты восточной до 69 градуса 29 минуты западной долготы между 66-й и 67-й параллелями южной широты. Мистер Рейнольдс замечает по поводу этого. «Мы отнюдь не находим это заключение правильным, да и открытие Бриска вовсе не оправдывают его. В пределах указанной области капитан Уэддл проник далеко к югу. Мой собственный опыт доказывает полнейшую несостоятельность вывода, к которому пришло общество». Вот главные попытки проникнуть к Южному полюсу. Из всего вышеизложенного видно, что до путешествия Джен-Гай оставалось около 300 градусов долготы, в пределах которых Южный полярный круг ни разу не был перейдён. Таким образом, перед нами открывалось обширное поле для открытий, и я с живейшим интересом отнесся к намерению капитана Гая проникнуть подальше к югу.